Я на полном ходу врезалась в крупного мужчину с двумя корзинками продуктов в руках. Больно стукнувшись лбом о его грудь, твёрдую как скала. На нём не было ни клочка одежды. Отсутствовало мужское достоинство, что я, прр, невольно заметила сразу, хотя главная его странность заключалась в другом. Он казался целиком вылепленным из материала Больше всего смахивающего на глину. Алекс подоспев поспешно прикрыл меня спиной, но это существо не обратило на нас никакого внимания, даже головы не повернуло, целеустремлённо прошествовав мимо со своими корзинами. Средневековая система доставки продуктов, да? Это был пражский голубь, детёчка. Сама знаю, огрызнулась я. отирая шишку на крепком лбу. Точно, голем, читал ведь в своё время. Правда, думаешь, что всё это сказки? Доваш да дней другое, где аж книга продаётся раритетных изданий. Сердитому прямоством воскликнул: "Не любещи терпеть поражений в сыске пушок. Хотеть скопиз редкую книгу. А вон женщину растрёпанную видите? Да-да, ту самую, с безумными глазами, всё время косящими на юг. Обратись к ней. Сказавший это мужчина, по виду бачар, потому что на плечах у него висели связки обручей, почему-то странно перекривился, что, видимо, должно было означать улыбку. Ха. Ведь он только что понял, что невольно ответил на вопрос не человека, а кота. Но эта тётка жутко похожа на ведьму, нервно прошептала я. когда мы развернулись к одетой в черной лохмотье и злорадно ухмыляющейся у перил старухи. Да нам и с моста-то уйти толком не удалось, как вот еще один продавец книг. Видно, люди тут любят читать. А книга торговцы сплошь от дьявола. Мой муж посоветовал мне не трусить и подтолкнул вперед, чтобы я училась. Но эта ведьма... уже на ищу с таким длинным торчащим из арта клыку словно почувствовав наш интерес подскочила к нам сама бачар, который нам её рекомендовал, попятившись, поспешил раствориться в толпе. А спазин, обети се хнего, обетих обети, не пожалейти. Схватив Алекса за пояс, нагло пристала она с неподающимся определению выговором явным результатом смешения простонародной речи и отсутствия необходимого для правильной дикции количества зубов. Еще я обратила внимание на то, что ее руки были затянуты в старые кожаные перчатки, местами как будто расплавленные или прожженные. — Эй, эй, полегче, гражданочка! Не сбейте с ног чужого мужа! Но она меня не слышала и на ходу отдавила коту хвост не менее профессионально, чем это делаю я. Полковник интеллигентно сдержался, но взглядом, которым он одарил старушенцу, можно было забивать сваи. Тахой книге выних тенина и дятти. Господин мой, пальчики оближети, тахаинце рехная. Глянул с светым «К херонимам! Вот посмотрите!» Она развернула фолиант, ткнув его под нос почему-то не Алексу, а мне. «Это же черная книга! Не прикасайся к ней, Алиночка!» Предупреждающий воскликнул агент 013, уже не обращая внимания ни на ведьму, ни на прохожих. «Да ну! Серьезно?» Она такая привлекательная, смотри, какая красивая обложка, обтянутая черным плюшем, с летучей мышью на черепе. А оформление просто супер! Какие литографии! О чем эта книга любопытна?» Я потянулась к ней. Командор хотел перехватить мою руку, но я увернулась и потянулась снова. Он обиженно отступил. «О чем же еще, как не о всяких мрачных делах? Черной магии, ведьмовстве, оборотничестве, колдунстве и жутких ритуалах на кладбище!» Ворчливо сообщил кот, демонстративно отворачиваясь вместе с другом. «Ой!» Мою руку вдруг прожгла боль. Я отдернула ее и удивленно констатировала. «Это ожог!» а второй степени. Я же тебя предупреждал, деточка. Поучительно поприкнул меня агент 013, но смотрел с сочувствием в глазах. Мы все дружно встали перед немало несмущённой старухой. Теперь понятно, зачем ей перчатки и почему они такие, будто она в них начинку для бомбы изобретала. "Опасными книгами торгуете?" зарычала я. «Я, дух малавы, распирайтесь в махе!» С фальшивым возмущением загнусавила тетка, пряча книгу в сумку и пятясь назад. Плюнув нам под ноги, она резко развернулась и, подхватив юбки, дала такого стрякача, что были видны полосатые чулки и панталоны не первой молодости. Догонять ее мы уже не пытались. не совсем и же опасными магическими книгами разбираться. В конце концов, у нас другое задание. Думаю, надо связаться с базой. Пусть отправит королю письмо и датирует его, скажем, за 2 месяца до сегодняшнего дня. Там есть заготовленный текст о том, что прославленный русский алхимик Огойка Помор просит об аудиенции в связи с тем, что он прочёл на бараней лопатке об обладании великим Рудольфом загадочным манускриптом, тайну которого он может королю раскрыть, если тот не откажет ему в гостеприимстве. Ну и пусть еще добавят пару рекомендательных писем от царя. Кто там тогда был у власти? Иват Гроздый. Да, это сработает. Я сам оставлял им три варианта подобного письма на церковно-славянском. С энтузиазмом откликнулся Пушок. Конечно, старина Рудольф согласится. Наверняка он уже сегодня начнет демонстрировать зашифрованную рукопись самым крупным специалистам, в тщетной надежде узнать, о чем же там речь. Я восхищенно попрыгала вокруг моего мужа, который, водя джойстиком на массивном медном браслете, уже начал переговоры с базой. Кот бросил на нас ревнивый взгляд. Привык Пушистик, что все гениальные идеи исходят только от него. Пока ждали ответа с базы, мы успели туда и обратно прогуляться по Карлову мосту, рассматривая статуи святых и девясь на богомольцев. Особенно большие очереди выстраивались перед статуей Яна из Непомуца, которая, по поверью, исполняла любые желания, исцеляла прокаженных и насыщала голодных. но особенно помогала морякам дальнего плавания от морских чудовищ и белой горячки. Я тоже приложилась на всякий случай. И знаете, ожог перестал болеть. Потом мы еще походили по извилистым старинным улочкам, посидели на Староместской площади, послушали, как играет музыка и двигаются фигурки на часах мастера Гануша на городской ратуше, выпили подогретого вина и... и даже попробовали жареного чешского сыра. Видите, позолоченный купол ратуши. От них и пошло название Злата Прага. В твоё время, Алидочка, они уже не такие. Вёл экскурсию кот. Под это дело постоянно выклянчиваю у нас крону другую на шпикачке. Ещё на старом месте мне запомнилась большая чёрная готическая башня. с четырьмя острыми шпилями, увенчанными флюгерами и высокими узкими окнами. Она производила странное впечатление. Богато украшенная по стенам статуями и барельефами святых и, тем не менее, казалась заброшенной. А что здесь, интересно, находится? Я пыталась разглядеть хоть что-нибудь в подернутых паутиной тусклых окнах. Что-то манящее и... И жуткое было за ними. Но что? Судя по всему, это прашная башня, одна из нескольких в Праге. В них родили порох. Они часто горели и взрывались из-за дутри, потому что строились потолще и покрепче. Видишь, на стене табличка по пожарной безопасности. Указал лапой профессор До вряд ли это было её первоначальное предзадачие, слишком дорогостоящая постройка для склада. Дат будет уточнить у специалистов. И мы отправились дальше.